Глава 17. Вензель Каина. Гадилот выбежал из-за угла, едва не наткнувшись на чугунный столб и остановился, переводя дыхание. Черт бы всю подрал, куда он так несется? Мало ли дрочливой швали шляется по ночам по конноредже? Мало ли кто может сводить счеты. Что за толк бросаться, очертя голову на каждый звук? Шотландец отер пот, опираясь о столб спиной.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 Десять минут спустя юноша, стремглав, вылетел из кривого переулка к каналу и лихорадочно огляделся. Вокруг не было ни души. Царила сонная ночная тишина, кажущаяся еще гуще из-за отдаленных звуков хлопающих ставен, приглушенной бранки и пьяного смеха. Шотландец двинулся вдоль канала по течению. Черная вода равнодушно колыхалась, на поверхности покачивался мусор,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 не дав договорить что-то невероятно важное. Двухцветные глаза неподвижно смотрели в небо. В полутьме они были совсем разными, и сейчас левый казался слепым черным провалом, а правый сохранял задумчиво проницательную ясность. Гадилот подошел вплотную, и уже почти не замечая надсадного скрипа досок, и склонился над телом. Вот он, один из тех выстрелов. Прямо в середине груди зияла открытая рана,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 Что-то твердое, продолговатое, как огарок свечи, прощупывалось внутри. Уж не из-за этой ли вещицы погиб доминиканец. Шотландец вскинул голову. Занятый своей находкой, он даже не огляделся. Не заметил, что перилы с левой стороны моста обломлены. Выпрямившись, гаделот осторожно перешагнул через тело и потянулся к чему-то маленькому и пёстрому, красно-белому, трепетавшему на скале сломанных досок. Это был клок полотна.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 Именно той ночью, когда доктор Бениньо предупредил Годилота об угрожающей ПП опасности. Холодное цепенение треснуло, раскалываясь в крошево, и мысли помчались, сминая друг друга, будто обезумевшая толпа. Шотландец упал на колени, вглядываясь с кромки моста в черную воду. Неужели все эти месяцы борьбы и интриг, маленьких побед и ошеломительных открытий кончились здесь, в этой грязной жиже?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 Сбросил плащ, оставляя под ним кошель серебром и странный окровавленный сверток. Не снимая камзола, оттолкнулся ногой от края моста и прыгнул в воду, ныряя до самого дна. Руки по локоть ушли в глубокий, вязкий ил. Шотландец широко повел ими вокруг и тут же ссадил запястье какой-то острый предмет. Вынырнув и переведя дыхание, он снова погрузился в теплую воду, ставшую еще непригляднее от поднявшейся с одномути.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 по едва ли стал бы долго плескаться в этой черно-зеленой дряни. Да, но где-то здесь оставался стрелок, убивший отца Руджера. Как знать, какова была его главная цель? Гадилот понял, что скоро запутается в собственных предположениях и, набросив на изгвозданную одежду плащ, зашагал вдоль канала, переходя на бег. Камень набережной порядком замшел, но шотландец надеялся, что свежие следы тины все равно будут видны. Первое побуждение окликнуть друга пришлось подавить. Помимо таинственного убийцы, на место драмы мог нагрянуть ночной патруль, и грязный субъект, рыщущий вдоль канала неподалеку от трупа Руджера, непременно заинтересовал бы стражей порядка. А следы меж тем нашлись быстро. У самого края воды, футах в двухстах от моста, гадилот обнаружил еще один мокрый обрывок полотна и несколько смазанных отпечатков окровавленной ладони, хорошо видных на грубо оттесанных светло-серых камнях,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 Годилот механически вытянулся перед командиром, глядя перед собой с тем же бесцветным спокойствием. Капитан приблизился и окинул подчиненного взглядом. Чуть нахмурился, оценив мокрую одежду в зелено-черных разводах, ссадины на руках и лице, разорванные рукава и запутавшиеся в волосах тины. «Рядовой МакРорк, вы не явились к караулу, прибыли к месту службы в непотребном виде, в испорченном казенном платье». Это серьезный проступок. Остаток ночи вы проведете под арестом. Ваше наказание вступит в силу, как только будет подтверждено его превосходительством полковником Орса. А сейчас благоволите объясниться». Рамола сделал паузу и, сбившись, сухо командирского тона прорычал. «Где вы шлялись, макрорг?» Гадилот ответил сухо и ровно. «У меня возникли неотложные дела, мой капитан». «Вот как!» — выплюнул Рамола.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 Остаток ночи шотландец провел, сидя на койке, безучастно глядя в светлеющий прямоугольник окна под потолком. Во все еще влажной одежде было зябко, садины жгло, а клякс ила на лице и руках высыхая, омерзительно стягивали кожу. Впереди ожидали порка и долгий арест. Но гадилоты совершенно не заботили все эти перспективы, как и нынешние неудобства. Отчего-то казалось, что все происходит не по-настоящему, а потому и размышлять об этом смысла нет.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 шотландец поюжился и охватил плечи руками потом медленно вынул из кармана тот самый лоскут усеянный орнаментом теперь уже грязно бурым сильно брызнуло так брызгает кровь из глубоких ран когда задеты крупные сосуды но все же он не нашел тела Пеппа, а значит к черту здравый смысл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 Годилот ударил кулаком в холодную стену. Можно хоть разбить руки в крошево, хоть рыдать до обожженных глаз. Все это уже бессмысленно. Он ничего не изменит. Все, что зависит от него сейчас, не сойти с ума от своего бессилия за предстоящие ему дни взаперти. Перевалило за девять, а утро словно все никак не наступало. Небо было затянуто тяжелыми облаками. Они будто прогибались под собственной тяжестью, и доктору Бенинью казалось, что над Венецией повисло мокрое одеяло, которое вот-вот начнет сочиться мутными каплями. Он стоял у окна уже больше часа, бездумно чего-то ожидая, чувствуя внутри колючий ком безотчетной тревоги и боясь пошевелиться, словно ком этот немедленно впился бы шипами в уязвимую плоть.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 Это оказался отец Руджера. Чёртов доминиканский святоша. Убит повал выстрелом в грудь. Врач подался вперед. Не может быть. Господи помилуй, а что с Макрорком? Он осекся, слегка бледнее, но полковник уже слегка сдвинул брови. А при чем тут Макрорк? Бениньо выдохнул, откидываясь на спинку кресла. Простите, мне ещё на рассвете доложили, что Макрорк явился в особняк раненым, Но не дали его осмотреть, меня поневоле испугало это совпадение. Совпадение, Морса покачал головой и болезненно потер перчаткой висок. Со всем почтением. Нарушение дисциплины это не ваша епархия, доктор. У вас есть забота намного важнее. Ее сиятельство, Бенинье тяжело вздохнул. Вы правы, полковник. Кандатер мрачно кивнул. Отец Руджера был ее единственным другом. Я боюсь, сеньоре придется нелегко, когда она узнает о его смерти. «Исключено!» С каменной твердостью оборвал врач. Ее сиятельство может попросту не пережить такой удар. Ей так денет ото дня хуже. Орса, я не всегда согласен с вашими методами, но секреты хранить вы умеете. И я заклинаю вас, оградите герцогиню от этой новости. Для нее будет другое время.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 А болтливых визитеров можно держать на расстоянии, не так уж много у ее сиятельства гостей. Орса врач осторожно поднял глаза на кондотьера. Есть предположение относительно убийцы. Отец Руджера был доминиканцем, не грабить же его затеяли, что взять у ниществующего монаха. На челюсти полковника вздрогнули желваки. Кто знает, помимо корысти, бывает еще и месть. «Но не тревожьтесь, доктор, это моя забота. Я разберусь в этой истории, не сомневайтесь». Брови Бенини дрогнули. «Любая смерть — это смерть, но никогда бы не подумал, что из-за кончины Джера вы возжаждете справедливости». «Плевал я на справедливость», — отрубил Орса с грубой прямотой. «Но монах убит, а убийство любого, кто был настолько близок к ее сиятельству, — мое дело».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 Камзол высох, и Атыла стал жестким, словно древесная кора. Гадилот сидел на койке, все так же глядя на провал окна. Теперь грязновато-серый, видимо, день был пасмурным. Час назад приходил слуга со скудным аристанским завтраком. Опасливо оглянувшись, он сунул шотландцу крохотную фляжку. — Вот, тебе, Марит, с Карлом передали. Только гляди, молчок, а то всем головы пооткусывают. — Спасибо пробормотал гадилот и слуга вышел заперев засов во фляжке оказалась граппа, порядком смердящая дешевой сивухой но сразу растопившая внутри какой то стылый гадостный ком вероятно когда капитан придет для допроса он учует запах выпивки да и черт с ним на новобранцы уже и так достаточно пятен пускай заодно припишут что он явился еще и пьяным когда в засове загрохотал ключ шотландец не пошевелился лишь вскинул глаза Но вместо капитана в карцер вошел лично полковник Корса. Гадилот молча встал и вытянулся перед командиром. Тот, однако, не спешил начинать проборку. Он молча стоял напротив подчиненного, глядя ему в глаза со странным выражением усталости и невысказанного вопроса. Наконец, кондотьер сухо начал. «Макрорк, мне доложили о времени вашей явки в особняк и вашем состоянии».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 Доктор Бенини существенно пополнил его своей благодарностью. Во рту поднялась едкая желчная горечь. «Эти деньги — мои сбережения за время службы, мой полковник», — проговорил он негромко и холодно. Орса приподнял брови. «Вот как! Что ж, вы похвально экономный, хотя я не припомню, когда это вам начисляли прибавку. Но куда же вы несли такую сумму? Вы свели знакомство с дорогой куртизанкой?» Похоже, что-то пошло не так. И полковник бегло повел пальцами вдоль грязного рукава камзола подчиненного. А вдруг почувствовал, как все, что холодным камнем стояло в груди самой ночи, начинает бродить и пениться безудержной черной злобой. Какого черта он выслушивает издевки, стоя на вытяжку перед этим лицемерным человеком? Какого черта делает вид, что они не понимают друг друга? Я собирался отдать деньги моему другу, чтобы он смог покинуть Венецию. Я давно должен был это сделать, но я не успел. Я опоздал не больше, чем на полчаса. Мой друг мертв. А знаете, кто виноват? Вы. Вы и ваша псарня, толкущаяся у кресла вашей хворой хозяйки. Орсо невозмутительно слушал шотландца, и лишь на последних словах его лицо дернулось, будто от попавшего плевка. «Недурно». Протянул он тяжелым тоном. Видели бы вы себя сейчас, макрорг? Грязный, пьяный, злобный наглец. Гардилот демонстративно медленно оглядел измятый плащ кондатьера, и сапоги, желтовато-бледное лицо, и губы его искривились. Я польщен, ваше превосходительство, раздельно отчеканил он, не повышая голоса. Мне уже говорили, что я пытаюсь подражать вам. Похоже, я делаю успехи». Орсус слегка склонил голову бок, глядя на юношу с оттенком любопытства. «Вы слыхали, что самоубийство — грех?» — обронил он насмешливо, но за насмешкой сквозило лютое бешенство. «Нет», — отсек Гадилот. «Зато я слышал, что чертов грех — это затравить ни в чем не виноватого человека, отнять у него все и всех.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 Не в бровь, а в глаз? прошипел он, оскальзываясь на рык. Так вот это не все. Герцогиня никогда не встанет на ноги, слышите? Никогда. Она не стоит этого. Она сгниет в своем кресле, никому не нужна. Так ей от меня и передайте. А еще лучше, отведите меня к ней. Я все это скажу ей сам. Можете меня казнить прямо на ее роскошном ковре. Мы с Пеппой вдвоем будем являться ей ночами. А заодно и вам. А может и отец Руджера с нами захочет его... «Белая ряса с красной дыркой в груди украсит любого призрака, уж поверьте!» Беделот потерял самообладание. Глаза полыхали на бескровном лице, голос срывался. Он еще собирался что-то добавить, когда удар в грудь отшвырнул его к стене, а на горле сжались жесткие пальцы. Лицо кондотьера приблизилось вплотную. «Малолетний идиот!» — прошептал Лорс уже без тени ярости, устала и сухо.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 Вы не из тех, кто станет стрелять в человека без веской причины, но от Жозепа едва ли хороший стрелок. Может, отец Руджера был так глуп, что все же решил устранить последнего Гамальяна, и вы пытались защитить друга? Молчите. А ведь это все объясняет Гадилот. И ваши слова о смерти Джузеппы, и ваше горе, и ваша осведомленность о гибели монаха, и ваша уверенность, что герцогиня уже не исцелится. Где вы взяли оружие? И что сделали с третьим?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 «Мне понравилась ваша история, мой полковник, пусть все так и будет. И пусть я олух, я ни слова не возьму обратно. Можете запороть меня до смерти». Орса еще миг помедлил и разжал пальцы, отпуская подчиненного. «Вас не будут пороть», — ровно проговорил он. «Порка. Наказание за малые солдатские проступки. С вами разговор другой».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 В замке звонко щелкнул ключ.